Как шла подготовка слушателей, мы подолгу просиживали за учебными планами и графиками, экономили учебное время, сжимая в гармошку прежние наметки. Надо было успеть хорошо подготовить человека к космическому старту. Помогло то, что кандидаты в космонавты добивались хороших успехов, опережая график. Зимой мы договорились с Сергеем Павловичем Королёвым о тренировках космонавтов на одном из заводов. В настоящем космическом корабле. Весть об этом в звездном городке была встречена возгласами «Ура!». В назначенное время группа слушателей прибыла в цех завода. Здесь их встретил Сергей Павлович со своими помощниками. Будущие космонавты знали об этом ученом-конструкторе, о том, какую роль он играет в создании ракетно-космических комплексов и запусковых, но не были с ним знакомы. И вот первые минуты знакомства. Сергей Павлович придирчиво с минут углядел на летчиков, возможно, прикидывая в мыслях и пытаясь ответить на вопрос, кому доверить свое детище, плод мыслей и труда многих сотен людей, в чьи руки вручить судьбу экспериментов в космосе. Справятся ли? И летчики поняли состояние Сергея Павловича, притихли, посерьезнели. Но это длилось буквально минуту, не больше. Сергей Павлович улыбнулся, Стал обаятельным, серьезным и остроумным собеседником, умеющим шутить и ценить шутку собеседника. Главное же, вести разговор о деле непринужденно. Расспросил, как идут тренировки, какую степень перегрузки переносят на центрифуги. Кто-то сказал, что трудновато в термокамере. Начался разговор о термозащите космического корабля. Сегодня начнете тренировки в кабине корабля. Обживайте корабль. «Если возникнут предложения, не держите их в себе, предлагайте, обсудим». «Вам летать, вы летчики, мы на вас работаем!» Сергей Павлович подвел ребят к кораблю, любовно погладил широкой ладонью обмазку и одному из помощников дал распоряжение начать тренировки. Начались тренировки в кабине корабля. Слушатели группы Гагарин, Титов, Николаев, Попович и другие побывали в корабле, обжили его. Они жевали критически, придирчиво, прикидывая, насколько удобно в нём работать. Всё интересовало и не могло не интересовать лётчиков. Они высказали ряд предложений. Сергей Павлович особо заинтересовался предложением Титова, разговорился с ним. Впоследствии на космодроме и в Москве космонавты неоднократно встречались с Королёвым, обсуждали различные проблемы полётов, увлекаясь, заглядывали в будущее космонавтики. В начале весны, когда над Звёздным городком зашумели свежие ветры, а воздух наполнился смолистыми тёплыми запахами, программа подготовки первой группы была закончена. Провели испытания и экзамены. Нагрузки были большими, лётчики их выдержали. По теоретическим дисциплинам экзамены принимали видные учёные. Они остались довольны ответами слушателей. Человек к полёту в космос был готов. Остался ещё один этап дать провозные молодым космонавтам на космодроме, включить их в жизнь стартовой команды, командного пункта и других объектов. Нужно было дать им представление о том, как готовится и осуществляется полёт на всех его этапах: от доставки ракеты на стартовый стол, заправки её и до пуска, посадки, а затем поиска корабля после приземления. Мы прилетели в Байконур в марте 1961 года. Ярко светило солнце, степной по весеннему сочный аромат вдыхался полной грудью. Космонавты впервые видели космодром. Глаза у всех были полны задорного блеска от новизны впечатлений. Они выпрашивали у ветеранов городка об их жизни, быте, работе. Как им звёздным здесь царило удивительное сочетание готового обжитого благоустроенного с временным с кранами новостроек. Больше всего космонавты находились на командном пункте и на стартовой площадке. Сергей Павлович Королёв и хозяева космодрома постарались ввести космонавтов в курс всех участков огромного научно-технического комплекса, с тем, чтобы они не только знали, но и были уверены в надёжности запусков. В присутствии космонавтов 25 марта 1961 года состоялся запуск очередного корабля с животными на борту.